В какой-то момент я обнаруживаю себя у входа в цветочный магазин. Там внутри розы, тюльпаны, георгины и какие-то жёлтые, красные и оранжевые цветы, похожие на огромные ромашки, название которых мне неизвестно. В высоких пластиковых вёдрах, корзинах и букетах. За цветами полки с плюшевыми медведями, дельфинами, зайцами и прочим зоопарком. Под потолком болтаются красные надувные шары – а за прилавком пожилая армянка неспешно складывает букет из белых роз с маленькими бутонами, перемежая их растениям усыпанным маленькими белыми шариками. И на все это отстраненно пялится чувак в белой мотоциклетной куртке Монклер, рваных джинсах и нацепленных на нос Рейбен Авиатор в оправе черного цвета. А за его спиной движется плотный поток машин, снуют люди с приросшими кушам мобильными телефонами, Возможно, пробегает собака, раздаются отчаянные сигналы державненьких машин категории ААА, и на огромном световом панно над зданием одна за другой сменяются картинки, рекламирующие кино и газировку. И становится непонятно, где он, этот вкус нового поколения. В синей банке или в монструозных молочных железах Семенович? Все это так неуклюже наложено друг на друга что, глядя в витрину цветочного, я не могу определиться, что меня больше завораживает. Тихий бастион из цветов, хаос за спиной или собственное отражение в затемнённом стекле. Проезжает жёлтое такси, намекая, что пора торопиться. Проходящий мимо парень лет девятнадцати роняет на асфальт банку какой-то слабоалкогольной дряни, которая чуть не заливает мои кеды. И где-то рядом лагутенко поёт... «А нам оставаться ночевать в нём одним!» и из «Цветочного» выходят две девчонки с большим букетом тюльпанов. И всё говорит о том, что сцена закончена, и мне действительно пора ехать. Но тут я ловлю себя на мысли, что не могу вспомнить, когда в последний раз был в «Цветочном» магазине. Я делаю шаг вперёд и дёргаю ручку двери на себя. «Вам помочь?» Голос армянки сливается со звоном колокольчика, когда дверь впускает меня в магазин. «Что?» Я снимаю очки. «Вы хотите купить цветы?» Ее морщинистые руки продолжают укладывать букет. «Пожалуй, да», – пожимаю я плечами. «Букет или просто?» «Есть хорошая роза, свежие тюльпаны». Она говорит мягким грудным голосом, практически без акцента. «Не знаю», — я растерянно смотрю по сторонам. «А что сейчас дарят?» «Смотря кому. У вас что, день рождения, свадьба или...» «Или...» «Девушки», — запинаюсь я. «Какие ей больше нравятся?» «Я не знаю». «Ну и мудак же ты, Миркин, что за идиотская идея с цветами?» «У вас первое свидание?» Армянка улыбается. Да? тип того. Я чувствую, как краснеют мои уши. Тоже мне студент-первокурсник. Духи еще ей купи. Или шоколадку. Мне на первое свидание муж подарил вот такой букет белых роз. Руками она показывает размер букета. О них еще капли были малюсенькие-малюсенькие. Я почему-то натурально представляю себе армянина, В кепке-аэродроме с букетом, полностью скрывающим фигуру дарителя. Идея с цветами начинает медленно умирать. Здравый смысл подсказывает, что сейчас нужно сказать что-то незначимое и быстро свалить. Но эти малюсенькие капли цепляются крючком и выталкивают уничтожающую меня мысль. Кому ты в последний раз дарил цветы, чувак? И совершенно непонятно, когда я буду выглядеть конченным кретином. Если убегу из магазина или если примчусь к ней с веником. И как себя позиционировать в обоих случаях, особенно если ты совершенно не разбираешься в цветах. Тем более, если на лежащих перед армянкой розах те самые капли. — Продайте мне, пожалуйста, то, что вы сейчас собираете. Кажется, это сказал не я я не могу молодой человек мне заказали этот букет давайте давайте будто это я вам его заказал я достаю кошелек но меня люди ждут она делает сочувственное лицо может мы с вами что то другое выберем но меня ждет она выходит сипло но убедительно э э э армянка поднимает вверх указательный палец левой руки э Инстинктивно вытягиваю вперед кулак, смотрю на него, не понимая, какую комбинацию из пальцев хочу изобразить, но пальцы сами собой складываются в козу. Йо! Армянка, улыбаясь, заворачивает цветы в сетку цвета молодой травы и отсчитываю деньги и разворачиваюсь к выходу. — Она хорошая, — утвердительно-напутственно говорит мне цветочница. — Пока не решил, — отвечаю я уже на улице. На Тверском бульваре ловлю такси, и мы весьма оптимистично двигаемся. А на часах еще 19.45, 15 минут в запасе, и я развлекаю себя тем, что отрываю с рост колючки, пару раз больно цепляя кожу. «Вот пидоры!» – садит водила, не вынимая сигареты изо рта. «Кто конкретно?» – лениво интересуюсь я с заднего сиденья «Да телевизионщики!» – он выпускает вверх струю сизого дыма, которая отскакивает от крыши и немедленно наполняет и так уже нестерпимую духоту салона с мрадом пролетарского табака. «Почему это они, пидоры?» Я сходу впрягаюсь за коллег. «Нет, конечно, среди них много гомиков, но не все же». «Наверное». Мы окончательно встаем, и водила включает радио, по которому Лепс надрывно сообщает, что осталось только рюмка водки на столе. «Была бы моя воля, я бы всю эту пиздобратью закрыл бы, нах!» «А они сильно мешают?» «Я тону в его множественных обывательских «бы» и колю палец». «На этот раз до крови». «А вместо телевидения народ бы начал понуро дрочить вечерами, понижая рождаемость, да?» осклабился водитель. «Походу, ща мы тут из-за них подрочим. он сколько оборудования наставили у стены. Из-за этого один ряд только едет». Вот пидоры. Я кладу букет рядом, открываю окно и высовываюсь. А я тебе и говорю. Гребаной пробки. Стучу я кулаком по обшивке двери. Эт, тут тебе не холодильник. Я хочу огрызнуться в ответ, но мой iPhone показывает 19:55, а сердце начинает отчаянно стучать при мысли о том, что придётся позвонить Даше и сказать, что я опаздываю. Может, в переулок нырнём? Не особенно убедительно предлагает водила. И я жестом соглашаюсь, одновременно набирая ее номер. «Я тебя не вижу!» После четвертого гудка отвечает она. «Ты где?» «Я тут в пробке, в трех минутах!» С давленным голосом говорю я. «В трех минутах от чего?» «От тебя!» «Как весело!» Бросает она и замолкает. Видимо, не решив, как еще больнее меня можно задеть. «Хорошо, я сяду у окна справа от входа. Как я тебя узнаю?» Не к месту пытаюсь пошутить. «На столе будет лежать оплаченный счет за кофе. Если найду ручку, так и напишу. Я ушла», — отбривает Наташа и отключается. Тем временем мы болтаемся по переулкам. Водила матерится и постоянно прибавляет громкость, а радио, как назло, играет пошлейшие полублатные треки. В пять минут девятого мы вырываемся на Кузнецкий мост, который стоит еще хуже, чем бульвары. «Тут кошмар полный!» – запятая. «Рвусь изо всех сил!» Скобка открывается четыре раза. Отправляю я СМС. «Может, запятая, тогда перенесем?» – отвечает она. «На часах десять минут девятого. Мы стоим практически напротив Узбекистана. И кто-то поет расмеши меня!» а мне от беспомощности впору расплакаться. Я снова выглядываю в окно, но перспектив никаких. «Полный ноль!» «Всё из-за этих телевизиончиков мудацких!» напоминает о себе водила. «Всегда всё из-за них!» Я бросаю ему на сиденье деньги, хватаю букет и начинаю забег к пересечению Кузнецкого и Бульвара, посылая проклятие бомбилам, клеркам, спешащим домой, Ментам, которые не регулируют движение светофором, тонированным джипом, вялоплетущимся впереди пенсионерам, и бегу, бегу, пытаясь не закашляться и не уронить букет. Через пять минут в боку начинает дико колоть, дыхания не хватает, вся спина становится мокрая, и я чудом успеваю убрать букет в сторону, когда сталкиваюсь на переходе с каким-то типом в светло-сером костюме. Когда я вываливаюсь в кофеманию, часы показывают 20 минут девятого, и у меня не сразу получается протиснуться через стайку полузнакомых студенток в ГИКа, а за столиками вокруг нет ни одной хотя бы похожей на неё. Но прежде чем начинает играть старенький трек «Хэппинес из Фри» от Мигель Микс, я успеваю заметить Наташу, сидящую за самым последним столиком у окна, и спрятать букет за спину. «Привет», — говорю я, подплыв к её столику. «Прости». «У тебя весь лоб в каких-то разводах. Живем, не снимая грима?» — улыбается она. «Просто бежал?» — пожимаю плечами я. «Пот, наверное». «Ты умеешь бегать?» — она шутливо вскидывает брови. «Вот!» — вместо ответа я протягиваю цветы. — она вопросительно поднимает на меня глаза. «Я думал, тебе будет приятно?» Я отодвигаю стул и медленно сажусь, ища чем продолжить эту глупость. И... и всё такое. «Спасибо». Она подносит букет к лицу, нюхает. «Спасибо». «Вина или шампанского?» «Или кофе?» Она внимательно рассматривает меня из-за букета. «Говорят, кофе на ночь вредно». Я откидываю упавшие на лоб волосы, и на секунду мне почему-то кажется, что у меня перхоть, от отчего по спине бегут мурашки. Смотря чем собираешься заниматься. Она кладет букет на стол рядом с собой. И я пытаюсь позвать официантку, чтобы попросить вазу, но вместо нее подходит какой-то козел в надвинутом на глаза капюшоне и начинает со мной здороваться. А я жму ему руку, не понимая, кто это, а другой рукой делаю отчаянные знаки официантки. Наконец козел отваливает а мне удается буквально поймать за хвост одну из официанток и попросить вазу, а заодно и меню. Пока мой букет водружают в вазу, я пытаюсь сосредоточиться на выборе блюд, а Наташа, не глядя, заказывает гаспачо с крабом и бокал савиньона. И я открываю рот, чтобы это прокомментировать, но в этот момент звонит ее мобильный, она извиняется одними уголками губ, И мне ничего не остается, как заказать два шота бакарди с корицей и долькой апельсина и цезарь с курицей, чтобы было в чем ковыряться. А потом к нашему столу подваливают двое режиссеров, которые вот-вот станут известными, а то и культовыми. И мне приходится сделать над собой усилия, чтобы не заговорить с ними первым, тогда как Наташа просто здоровается с ними глазами. Несколько девиц, чьих имен я не помню, посылают мне воздушные поцелуи на которые я вынужден не отвечать. К режиссерам прилипают еще какие-то парни, и вокруг нашего стола завязывается светская жужжалово, в которой каждый почему-то пытается вовлечь меня в дискуссию о фильме «Россия-88», которого я не видел и, скорее всего, не увижу. Но так как он, по слухам, запрещен к показу, я делаю многозначительные глаза и пару раз говорю что-то типа «Респект» и «Исключительный монтаж». Тогда как Наташа просто отворачивается к окну, за которым проезжает грузовик с надписью «Сантехника» по весь борт И в кафе нестерпимо душно, а на заднем плане играют Little Boots, Wild Beasts, Muse и Arctic Monkeys. А меня все это уже порядком раздражает, потому что мое свидание никак по-настоящему не начнется. Наконец, когда режиссеры уходят и нам приносят заказ, Наташа убирает телефон в сумочку и произносит... «Да, ты популярен. Целыми днями здесь сидишь?» «Что-то подсказывает мне, что ты тоже не проводишь ночи за проверкой тетрадей», — самодовольно отвечаю я. «Это правда», — кивает она. «Кстати, а почему именно белые розы?» «Не знаю», — я пожимаю плечами. «Наверное, потому что обычно я никому не дарю цветов. Намеренно». «По сценарию я должна пасть без чувств?» «Откуда у тебя этот сценарий?» «Я его даже редактору еще не показывал». Я закрываюсь руками. «Тебя раздражает, когда что-то идет не по плану, правда, Андрюша?» Андрюша, она произносит так, будто в нем двадцать ю. «Равно как и тебя?» Я прихлебываю виски. «Именно поэтому мы сегодня вместе, да?» «Мы сегодня не вместе. Мы ужинаем». Она очаровательно улыбается. «Я хочу тебя поцеловать». «Делаю попытку приблизиться к ней губами».